Он видел, что я вошла, но даже не пошевелился и с моей кровати не встал. Лишь оглядел меня с головы до ног, причем настолько придирчиво наглым взглядом, что у меня засосало под ложечкой. А заодно захотелось немедленно вышвырнуть его из своей комнаты и почему-то пригладить волосы. Наверное, потому что этот дракон смотрел на меня с высокомерной насмешкой на лице, словно хищник, забравшийся в нарук своей жертве и дождавшийся ее появления. То есть моего появления. Неужели подумал, что меня подловил? «Хорошо, подловил. Но если только на долю секунды». Я ожидала всяческих подлостей от обитательниц общежития, включая Адору Эрвальд, и была к такому готова. Но не к тому, что на моей кровати в женском общежитии будет валяться привлекательный парень. Потому что его черные волосы в беспорядке спадали на лоб, синие глаза в обрамлении темных ресниц смотрели пронзительно и уверенно. Идеальные черты лица, смуглая кожа. В Талмире немного солнца, в этом драконьему королевству не отказать. Уверенный профиль, твердая линия губ. Одет незваный гость был во все черное: в кожаные штаны, обхватывающие узкие бедра, и темную рубаху с расстегнутым воротом, в вырезе которой виднелась загорелая полоска кожи. Ошибся дверью? Очнувшись, поинтересовалась я. Или же? Округлила глаза. Бедняжка, произнесла с преувеличенной жалостью. Неужели ты до сих пор не определился, кто ты, мальчик ты или девочка? Он сдавленно усмехнулся и пробормотал, что уж с этим-то у него проблем нет, после чего уставился на меня пристальным взглядом. «Джоэлин Грей», — произнес он мое имя так, словно попробовал его на вкус, и оно ему не понравилось. «Человечка без второй ипостаси. Подозреваю огненная магия. Вот в чем моя проблема». «Вообще-то магия у меня универсальная», — поправила его. «Во всем остальном ты прав. Кроме одного. С чего ты решил, что я буду для тебя проблемой?» «С того, что ты заняла чужое место». «Ах, вот как!» — склонила я голову, на секунду подумав, что он имеет в виду эту комнату. «И чье же место я заняла?» «Может, здесь должны были поселить кого-то другого?» «Вернее, другую, важную для этого дракона?» «С другой стороны, мне показалось, что меня вообще отселили на третий этаж, потому что тут все комнаты свободны. Обитательницы общежития не захотели жить не только в моей комнате, но и со мной по соседству. Значит, причина была не в этом». Но он так и не ответил на мой вопрос. «Ты слабое звено, Джоэлин Грей». Произнес вместо этого. И ты здесь никому не нужна, особенно в моей боевой четверке. С чего ты решил, что я буду в твоей четверке? Его лицо дернулось, на миг показалось, будто его исказила болезненная гримаса. Появилась и исчезла, но прямого ответа снова не последовало: Не знаю, что именно ты сделала и каким образом попала в нашу академию, произнес он резко. Но тебе лучше убираться отсюда, по добру по здорову. Потому что я никому здесь не нужна. Все верно. Ты сразу же пойдешь на дно и утянешь за собой четверку, в которую попадешь. Судя по всему, тебя распределили именно в нашу, но я, как капитан, этого не допущу. Мы долгие годы шли к тому, чтобы называться лучшими. Но тут появилась Джоэлин Грей, и сразу же все испортила. Закончила я его мысль. Наглый дракон кивнул, и это вывело меня из себя. Думаешь, я этого хотела? Поинтересовалась у него, едва удержавшись от того, чтобы не швырнуть в его лицо проклятое письмо о переводе. Молила денные и нощно, проливая слезы, уговаривая перевести меня к демонам на кулички. Вернее, к высокомерным драконам на их летающие острова, где к людям относятся, как... Как... Слова застряли в горле, и я уставилась на него, нахмурив лоб. Ни один встреченный мною дракон, ну, может, за исключением ректора Вейра, не заслуживал того, чтобы увидеть мои истинные чувства. Поэтому... «Убирайся», — приказала я. «Выметайся из моей комнаты немедленно. У тебя ровно 5 секунд». «Иначе что, ты меня испепелишь?» «Нет», — сказала ему, — «испепелю тебя я завтра на занятии по боевой магии, зато сейчас я позову на помощь, а потом пожалую с декану. Заодно скажу, что застало тебя в тот момент, когда ты примерял в моей комнате женские вещи. Как думаешь, что подумают о тебе однокурсники? Кстати, как тебя зовут?» «Киран Велгард», — отозвался он, нисколько не испугавшись моей угрозы. «А подумают они закономерно. Я всего лишь соблазнил человечку, которая слишком много говорит, и таким образом заткнул ей рот. Кстати, что на это скажешь, человечка?» Может, провернём на досуге? Пожалуй, на что другое ты не сгодишься». На это я указала ему на дверь и предупредила, что у него осталась одна секунда. Ну что же, он уложился, подскочил на ноги и распахнул портал, пробив его из моей комнаты, причем через защитные чары, стоявшие на стенах общежития. Это выглядело впечатляюще. Его портал вышел идеальным. Но когда Киран Велгард меня покидал, я совсем немного, совершенно незаметно сместила координаты выхода. Сдвинула их таким образом, чтобы пространственный переход вывел на середину пруда, заросшего осокой, где плавали то ли белые гуси, то ли еще какие-то птицы. Кирану Велгарду не помешало бы охладиться. А еще ему не следовало быть настолько беспечным и следить за своими заклинаниями, ведь он капитан боевой четверки как-никак. Жаль, из моего окна нельзя было насладиться этим зрелищем. Но возвращение мокрого и разгневанного дракона мне тоже не хотелось. Поэтому в ближайшие несколько минут занималась тем, что ставила на стены, окна и дверь, всевозможные защитные заклинания и магические ловушки. И про защиту от портальной магии тоже не забыла. Затем села на кровать и сжала ладонями голову. Мне было о чем подумать. Но ничего путного я так и не придумала. Кроме того, что дела мои плачевны, а вокруг одни враги. Вернее, драконы, что, по сути, одно и то же. И если я хочу выжить и продержаться в Академии Скаймора этот год, ну, чтобы не работать на галерах Валерии, то мне понадобятся союзники и друзья». Я решительно поднялась с кровати. Понимала, что искать таких стоит вовсе не среди крылатых студентов, а среди тех, кто работает в Скайморе, убирает, стирает и готовит на тех самых студентов. Среди людей. Я была уверена, что обслуга уже должна была обо мне прознать. Вряд ли новость о том, что среди учащихся Академии Драконов Скаймора появился человек, долго могла оставаться тайной. И уж тем более должны были разойтись слухи, как я отправила вещи заносчивой леди Эрвальд туда, где им самое место. Проверить мою догадку можно только одним способом. Я осторожно выглянула в коридор. Мало ли, вдруг меня там поджидает разъяренный и мокрый дракон, любитель проникать в чужие комнаты без спроса. После чего отправилась на поиски прислуги. Но долго бродить по общежитию мне не пришлось. За небольшой дверью обнаружилась черная лестница, и я спустилась по ней в подвальное помещение. И не ошиблась в своих предположениях. Здесь бурлила жизнь. Пахло ароматным мылом, паром от гладильного пресса и свежевыпеченным хлебом, потому что помимо хозяйственных в подвале находились комнаты отдыха и спальни для ночной обслуги. Обитательницы этого места тоже присутствовали. Женщины были одеты в аккуратную коричневую униформу с белым фартуком, а мужчин я так и не обнаружила. Подумала, что тех, наверное, разместили в соседнем общежитии. Мое появление в святая святых обслуги не прошло незамеченным. Все ненадолго застыли. Но первое изумление быстро прошло. и встретили меня вполне дружелюбно. Даже очень. Все заохали, принялись причитать, громко сожалея о моей незавидной судьбе. Затем увлекли на кухню, усадили за большой стол и принялись расспрашивать, что да как. «В Талмиры не драконы никогда не позволят человеку занять равное с ними место», качая головой, твердили мне. Но я и сама прекрасно это понимала. Затем меня принялись расспрашивать, как живут люди Валерии. Круглили глаза, когда узнавали, что драконов у нас почти нет. Так, заезжие, вернее, залетные пташки. И еще когда слышали, что люди в моем королевстве могут стать кем угодно, не только обслугой при драконах, но и даже министрами у нашего короля, который, кстати, тоже человек. Для всех это было сродни сказкам на ночь, но слушали меня с интересом, качали головами, переглядывались, добавляя вот бы нам Валерию! Хотя никто и никуда не собирался, ясное дело. Да и магическая грань с ее двумя проходами между мирами была серьезной преградой для подобной миграции. Заодно выяснили, что я ничего не ела с раннего утра, как раз с пересечения грани, и тотчас же засуетились. Мне принесли обед, ужин и еще выдали тарелку с хрустящим печеньем на утро. «На завтрак в общую столовую мне все таки придется пойти», — вздохнула я, но за печенье поблагодарила. «Не могу же я все время прятаться». Женщины переглянулись. «Будь внимательней с местными парнями», — заявила пожилая костелянша, только что принесшая мне несколько комплектов одежды, нижнее белье и даже обувь. А ещё сердобольные служанки снабдили меня расческой, лентами и заколками. Всем тем, что было утеряно при переходе через грань, и непонятно, вернутся ли когда-либо ко мне мои вещи. «Да-да», — согласились остальные, подтвердив, что почти все драконы считают, что человеческие девушки годятся лишь для одного. Ну, кроме мытья полов и приготовления еды. Киран Велгард назвала им имя. Он тоже считает подобное? Думала, что услышу от них рассказ о похождениях на наглого дракона, оккупировавшего мою кровать. а затем искупавшегося в пруду. Но, к моему удивлению, про него ничего плохого сказать не могли. Зато тут же, же пожаловались на местного красавчика, сердцееда Лорда Дариона, Ардена Дариона. «Он, конечно, звезда Академии, самый популярный студент с Скаймора», — говорили мне, а некоторые девушки, которые помоложе, вздыхали и томно закатывали глаза. «Ни одной юбки не пропускает, хотя у него есть невеста, и за последние годы он сменил их несколько. На это я лишь пожала плечами». «Местный ловелас меня мало интересовал. Лорд Дарян мог хоть каждый день менять своих невест, но меня куда больше занимал Киран Велгард. Оказалось, тот тоже лорд, причем потомок знатного рода. Но мне нужно было узнать немного другое. Кстати, а почему освободилось место в его боевой четверке? Поинтересовалась я, не особо рассчитывая на ответ. Служанки переглянулись. «Наверное, пепельная хворь», — негромко произнесла одна из них, а остальные тут же сложили пальцы в знак «отгоняющий зло». Я едва заметно поморщилась. Конечно же, об этой болезни, встречающейся только в Талмирене, я слышала на занятиях в своей академии. У нас был целый курс, посвященный магически наведенным хворям, а пепельную хворь Валерии расценивали именно так. Правда, говорили о ней довольно поверхностно, потому что людей она не затрагивала. Выражалась у них разве что легким недомоганием, сопровождавшимся насморком и бледной, словно мертвенной кожей. Но у людей все проходило само и довольно быстро, тогда как у драконов не проходило никогда. Для них эта самая пепельная хворь была смертельно опасной. Если честно, я не знала, что именно делали и как ее пытались лечить в Талмироне, потому что драконье королевство всегда было слишком далеко. А то, что оно внезапно стало для меня близким, это были уже мои личные проблемы. Тут мои новые знакомые принялись в красках расписывать симптомы пепельной хвори, подтверждая все то, что я запомнила с уроков. Сперва заболевший испытывал усталость, затем у него начинались жар и ломота в костях. Кожа постепенно приобретала пепельный оттенок, а под ней проступали серебристые вены. На следующем этапе заболевший терял связь со своим драконом, после чего его магия выходила из-под контроля, и он сгорал быстро и ярко. Хотя такое происходило не у всех. Иногда случалось простое и медленное угасание. Но почти для всех драконов пепельная хворь всегда заканчивалась одинаково. Болезнь считалась неизлечимой. А вот передавалась она? Сложно сказать, как именно. Либо по воздуху, либо магическим путем. Валерия об этом не знали, как и обслуга в Академии. Зато на лекциях о ней нам рассказывали, как о случайной напасти, с которой драконы сталкиваются хорошо, если раз в десятилетие, но умеют останавливать эпидемию, принимая строжайшие карантинные меры. Судя по выражению лиц служанок, в Талмирине дела обстояли немного иначе. Но как именно, говорить мне не стали, а на все мои осторожные вопросы повторяли знак, якобы отгоняющий зло. Делать нечего, пришлось сменить тему. Мы еще немного побеседовали о различиях между нашими королевствами, после чего я поднялась со стула, не забыв поблагодарить за еду и заботу. Пришла пора возвращаться к себе в комнату. Тем более, что теперь у меня имелась сумка, до верху набитая одеждой, и прочими подаренными или одолженными мне до лучших времен милыми для женского сердца штучками. И коробка с печеньем у меня тоже была, и мысль о ней наполняла меня теплотой». как и мысль о том, что я разложу вещи, схожу в душ, после чего подумаю о своем незавидном положении в одиночестве. Попрощавшись со всеми до завтрашнего дня, я поднялась на третий этаж и сразу же заметила... «Да что же это такое делается?» не удержалась я от восклицания. «Почему вы не оставите меня в покое?» Потому что возле своей двери я увидела вовсе не разъярённого, но успевшего обсохнуть Кирана Велгарда, а стеклянную вазу с чудесным букетом белых лилий, украшенных золотистыми лентами. Неужели ему так понравилось купание в пруду? Пробормотала я, решив, что цветы мне принес именно капитан боевой четверки. Или же у дракона внезапно проснулась совесть? Тут от букета потянуло сладким ароматом. Ароматом, который я мгновенно пресекла. Тонкая работа, пробормотала я, тотчас же сбросив с плеча сумку и ныряя в магические потоки. Заклинание было искусно наложено, а заодно замаскировано запахом, так что почувствовать его было непросто. Мастерская работа на высшем уровне. Даже я оценила. И вовсе не топорный любовный приворот, подчиняющий волю. Вместо этого оно всего лишь подталкивало жертву почувствовать симпатию к дарителю и восхититься красотой принесенных им цветов. А затем уже дело было за малым. Наконец, разобравшись с запахом и заклинанием, я достала из букета карточку. Мне было интересно, кто его принес. На ней каллиграфическим почерком оказалось выведено «Самой красивой девушке каймера от А. Я склонила голову. Инициалов «А» в имени Кирана Велгарда не было. Выходит, не он? Но вряд ли кто-то успел проникнуться моей красотой во время того, как я разобралась с вещами Адоры Эрвальд. «Значит, кто-то в академии решил со мной поиграть? Соблазнить человечку и для этого подарить ей зачарованные цветы? Ну, чтобы уже наверняка. Это мы еще посмотрим», — усмехнулась я, а затем забрала цветы в свою комнату. «Потому что Лилии я любила, а вот тех, кто против меня замышляет, нет».